ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ Малыш Лоренцо? Просто поверить не могу. Почему вы от нас это скрывали, месье Кавилье? И старая дама растроганно улыбнулась при воспоминании о школьнике, которого она учила французскому языку. Несколько лет назад я узнала, что он стал ветеринаром, но понятия не имела, что он создал зоопарк. Мои дочь и зять вернулись оттуда в полном восторге. Они попали в него совершенно случайно, проезжая по этому району и привезли мне рекламные проспекты. Когда я увидела там имя Лоренцо Дель Монте, я была потрясена. Вы, наверное, гордитесь им. Ксавье заставил себя улыбнуться в ответ, торопливо упаковывая старушкино лекарство. Ему хотелось, чтобы покупательница поскорее ушла. Но она явно намеревалась разузнать ещё что-нибудь о своём бывшем ученике. Блестящий был мальчик, продолжала она. Я его прекрасно помню. Волевой, воспитанный, такой работоспособный, правда, довольно молчаливый. Наука его привлекала больше, чем литература, и тем не менее он добился самых высоких баллов по французскому на выпускном экзамене. Интересно, помнила ли она также хорошо всех своих бывших питомцев или хотела польстить своему аптекарю. Она была одной из самых верных клиенток их квартала и из тех, кто любит поболтать в магазинах и подолгу ведёт разговоры на улице с третьими знакомых. Передайте Лоренцо мои поздравления, когда увидите его, добавила она. Ксавье кивнул, старательно улыбаясь ей и скрывая раздражение. Ну, сколько можно слушать эти дифирамбы в адрес его пасынка? И почему люди так умиляются при виде животных? К совье хотелось, чтобы они хвалили Валера или его дочерей, например, Анук, которая завоевала себе известность в самых престижных ресторанах, заслужила почетное звание шеф-повара и собирается открыть собственное заведение. Или Летицию, которая получила диплом фармацевта. Или Валера, который прекрасно зарабатывал себе на жизнь, словом, ксавье было кем гордиться, когда речь заходила о его детях, о его родных детях. Какой за парк? с интересом спросила новая провизорша ксавье. Вместо ответа ксавье указал ей на очередного покупателя, ожидавшего в своей очереди с рецептом в руке. В аптеке они работали втроём, и она никогда не пустовала. особенно много покупателей бывало по осени, прекрасный дождливый сезон с эпидемиями гриппа и гастроэнтерита, и так каждый год. Ксавье был доволен. Он любил свою профессию, и дела у него шли прекрасно. Он только никак не мог понять, от чего летиция не стала работать вместе с ним, а ушла в другую аптеку. Ем очень хотелось видеть дочь рядом с собой, передать ей свой опыт. а потом она могла бы постепенно выкупить это заведение. Конечно, для этого ей придется влезть в долги, как и самому Ксавье, когда он был молод. Неужели ей не хватает храбрости, амбиций? И с какой стати, отучившись шесть лет и защитив диссертацию по фармацевтике, она решила покинуть Париж и похоронить себя в бретонской глуши? Какая глупость! Почему его дети не понимают? что в современном мире все труднее и труднее добиться успеха. Его служащие продолжали в полголоса беседовать за прилавком, в паузах между обслуживанием покупателя обсуждая все ту же тему — этот проклятый зоопарк. «Друзья мои, перед тем, как встать на защиту животных, давайте попытаемся помочь людям», — воскликнул Ксавье притворно бодрым тоном. И считая, что тема закрыта, встретил следующего клиента любезной улыбкой. Лоранса на свистовое вышел из душа. Он был в прекрасном настроении, с удовольствием думая о наступлении зимы. Конечно, климат в этом горном районе суровый, но у него уже готовы все помещения для животных, чувствительных к холоду. И как только парк закроют на зиму, он сможет начать запланированные работы. Маленькие деревянные шале, предназначенные для суточного пребывания семейных посетителей, будут выстроены за несколько недель и войдут в строй начиная с весны. Широкие окна из небьющегося стекла позволят обитателям домиков в полной безопасности любоваться медведями и волками, которых станут выпускать из клеток с наступлением ночи. Таким образом, парк предложит публике ещё одно увлекательное зрелище. поскольку звери будут разгуливать на свободе придётся пообщаться сказал он вслух и улыбнулся при звуке собственного голоса ну вот он уже говорит сам с собой как старик а ведь он ещё не стар его взгляд упал на мобильник который он бросил на кровать перед тем как идти в душ полученное несколько часов назад сообщение от сисиль заслуживало ответа Ларенца вовсе не шокировало то, что она взяла на себя инициативу, пригласив его на ужин. Он всегда признавал за женщинами право выбирать того, кому они хотели понравиться, и право сделать первый шаг. Но хотелось ли ему этого? Он не тяготился одиночеством, его вполне устраивали лёгкие, необременительные отношения. Много лет назад разрыв с Жули по её инициативе причинил ему такую боль, что он долго не мог смириться с ним и убедил себя, что выработал некий иммунитет против глубоких чувств. Глупая уверенность, разумеется. Он быстро набрал несколько слов на экране смартфона, сообщая о согласии на встречу. Он уже и не помнил, когда в последний раз ходил на свидание с красивой девушкой. Как правило, По вечерам он падал на кровати и засыпал прямо здесь, на втором этаже административного корпуса, всё реже и реже возвращаясь к себе домой. Так ему было проще и удобнее. Мать верно подметила, он живёт как одинокий волк. Почти все работники зоопарка смотрители, ветеринары, техники, садовники вели нормальную личную жизнь. После работы они с удовольствием возвращались к семьям, или партнёром, что не мешало им любить свою профессию и ревностно исполнять свои обязанности. Так почему же он живёт один, как перст? Лоренцо ясно понимал, что позволил своей страсти к животным заполнить всю его жизнь, что рано или поздно исковеркает его судьбу. Вздрогнув от холода, он накинул халат и подошёл к радиатору, чтобы повысить температуру в комнате. С чего это вдруг он начал раздумывать о таких вещах? Как правило, его поглощали профессиональные заботы: что ещё не доделано в зоопарке, чем он должен заняться в ближайшие годы, строительные работы, расширение некоторых участков, большая зимняя уборка, европейская программа сохранения и воспроизводства видов, находящихся под угрозой исчезновения или уже исчезающих с опасной скоростью и масса других проблем. А тут этот ужин с Сесиль. Надо надеяться, хоть он отвлечёт его от мыслей о Жули. Ты можешь сколько угодно пудрить мне мозги, дружище, но до исцеления тебя ещё далеко, сказал Ларэнца своему отражению в зеркале ванной. И теперь нужно ждать её отъезда, ждать и бояться того дня, когда она исчезнет навсегда вместе с Марком и их ребёнком. Вот в этот роковой день ему действительно понадобится чем-нибудь заполнить пустоту, принудить себя к этому, если он действительно хочет как-то построить свою жизнь. Жизнь без неё. Ну почему он пошёл на этот сумасшедший риск, уехать от Жули, когда у него в кармане уже был диплом ветеринара? Как он мог вообразить, что она будет ждать его? Он оставил ее совершенно одну у постели умирающей матери, за которой она ухаживала до самого конца. Какой же брошенной она себя, наверное, и чувствовала. А в это время он путешествовал по миру, общался с людьми, учился новому, мужал, развлекался и звонил ей, чтобы похвастаться своими увлекательными приключениями. Особенно... Запомнился ему один разговор, когда он во всех подробностях описал ей каждый день своей стажировки в зоопарке Торонто. Связь была неважная, Жюли слушала молча и только под конец грустно сказала, что в Париже идёт дождь, и больше ничего. Но как же он тогда не понял, что должен срочно вернуться к ней. Но Жюли не жаловалась, не просила о помощи. и он так ни о чём и не догадался. А поскольку после каждой его поездки их любовь вспыхивала с прежней силой, он счёл, что может и дальше разъезжать по свету, а она станет ждать его по-прежнему. Какое идиотское тщеславие! И оно объяснялось не только молодостью и даже не стремлением Лоренцо объять весь мир. В те времена он больше всего хотел избавиться от Ксавье, ни в чём не зависеть от него и даже от матери. Ему не терпелось доказать свою самостоятельность и воплотить в жизнь свои мечты. Жули как будто понимала это, даже одобряла его желание уехать, по крайней мере, сначала. Но Лоренцо вошёл во вкус и, забыв обо всем на свете, жадно открывал для себя мир дикой фауны, утоляя ненасытную жажду знаний. Решение Жули о разрыве их отношений подействовало на Лоренцо как холодный душ. Он не мог в это поверить. Разве такое возможно? В то время он находился в кенийском заказнике Маса и Мара, где разъезжал по саванне вместе с рейнджерами, которые вылавливали браконьеров. Он никак не мог вернуться на родину сразу. Ему с величайшим трудом удалось добиться аккредитации, и отказаться от неё было совершенно немыслимо. 3 недели спустя, когда он вернулся во Францию, Жюли отказалась с ним встречаться, и на этом их роман закончился. Лоранса живо помнил свои тогдашние переживания. Потеря Жюли причинила ему невыносимо острую душевную боль. Самым тяжёлым было сознание своей вины перед ней. Он нёс полную ответственность за их разрыв, за эту непоправимую ошибку. Ему понадобилось много времени, чтобы перевернуть страницу, начать встречаться с другими женщинами, но в конечном итоге он так и не оправился от той потери, и сейчас ясно это осознавал. Бросив взгляд в окно и убедившись, что идёт дождь, Лоранса сверился с прогнозом погоды. На сегодня обещали холод, а значит, в парке будет меньше посетителей. Но, судя по бухгалтерским отчётам, сезон оказался удачным, и посещаемость росла. Он натянул тёплую куртку и сапоги, взял рацию и мобильник и пошёл вниз, пытаясь по пути вспомнить, как давно он не ночевал в своём съёмном домике. Анук ликовала. Ее взяли на должность шеф-повара в большой ресторан города Тонтон-Ле-Бен на берегу Женевского озера. Тонтон-Ле-Бен — это самый крупный город-курорт на французском побережье Женевского озера в 35 километрах от Женева. Это заведение славилось своей кулинарией, но недавно потеряло одну звезду, и его владельцы твердо решили восстановить прежний аромат. высокий статус. Ресторанное заведение Европы квалифицируется согласно шкале от одной до трёх звёзд. Среди многих предложений, которые оно изучило за последние месяцы, это казалось особенно заманчивым, и она подписала договор. Прежде всего, она хотела сообщить эту новость Лоренцо и связаться с ним по Скайпу тем же вечером, как у них было принято. Эта возможность видеть друг друга при беседе до сих пор позволяла им сохранить прежнюю близость, и первым, что увидел Лоренцо на экране, была торжествующая улыбка сестры. Судя по всему, я тебя не разбудила, братиц. Ты даже ещё не в пижаме. И не надейся её увидеть, и я их не нашу. Ну Но и одетным тоже, наверное, не спишь. Ладно. А теперь слушай, дело сделано, я нашла работу. Где? В двух часах езды от тебя на другом берегу же Невского озера. Колвер. Это тебе что-нибудь говорит? Нет. Так вот, это ресторан, где я буду работать шеф-поваром. Прекрасное заведение, которое нуждается в новых идеях и где я смогу завоевать известность. Хозяева решили нанять молодого, но опытного шеф-повара. Моё резюме им понравилось, и мы обо всём договорились. В частности, об очень приличной зарплате, если дело пойдёт на лад. Ну, прекрасно. Я тоже так думаю. И поскольку на этой неделе мне придётся туда съездить, чтобы уладить некоторые вопросы, я рассчитываю заодно повидаться с тобой. Вторник тебе подойдёт? Да, конечно. Если захочешь переночевать, я тебе уступлю свой домик. Сам я никогда там не бываю, провожу почти всё время в парке. Ну, значит, решено. Да, забыла сказать, папа и мама в полном восторге, они обещали стать в числе прочих моими первыми клиентами. И Анук состроила виноватую гримаску, вызвавшую смех Лоранса. "Ну, конечно, я понимаю, что они радуются за тебя", успокоил он сестру. "Да жаль только, что папа никогда слышать не хотел о твоих достижениях. О, все мы знаем, что он думает о моей профессии. Но это же несправедливо и очень обидно". Не, я ему не сын, и он никогда не относился ко мне особо тепло. Зато вас всех троих он обожает и счастлив, когда вы добиваетесь успеха. Ануку прямо покачала головой. Прости, я не хотела говорить о грустном, упоминать о нём. До да меня это ничуть не огорчает, а меня огорчает. Ты благородный человек и никогда не позволял себе порицать его. Но это не значит, что ты об этом не думаешь, верно? Ларэнца уклонился от ответа, и Анук закатил их глаза. — Знаешь, что я тебе скажу? Я иногда чувствую себя виноватой. Нам слетиться и следовало бы вставать на твою защиту. — Ну, вы же были совсем девчушками, — великодушно напомнил ей Лоренцо. — Да, но теперь-то мы выросли. И еще хочу тебе признаться, что папа предложил мне финансовую помощь, а тебе отказал. — К счастью, я в ней не нуждаюсь. иначе чувствовала бы себя виноватой перед тобой. Ой, перестань, эти угрызения совести совершенно излишни. Расскажи мне лучше о Кальвере». И Лоренцо выслушал подробное описание ресторана, где Анук предстояло жить и работать. Он не сомневался в том, что его сестра вполне заслуживала этой неожиданной удачи и уж, конечно, не упустит ее. Страсть к кулинарии она питала с самого детства — Ему помнилось, как она ещё четырёхлетней девочкой взбиралась на табурет в кухне и наблюдала за тем, что делает мама. Очень скоро она научилась самостоятельно печь пирожные, а потом начала готовить и другие блюда. Сперва мод посмеивалась над этой страстью, но потом стала восхищаться кулинарными талантами дочери. Было ясно, что той следует учиться в школе гостиничного бизнеса. и с тех пор Анук не переставала совершенствоваться в своем мастерстве. — А как у тебя с ухажерами? Все еще никого на горизонте? — спросил Лоренцо, чтобы поддеть сестру. — Ой, ну кто бы спрашивал? Ты же знаешь, что для этого мы с тобой слишком занятые люди. Это тебя не извиняет. — Может быть. В любом случае, я пока что не знаю, где найти время для этих глупостей. — Ничего. Вот влюбишься, и время найдется. Неправильный ответ. Хочу тебе напомнить, что ты его когда-то не сумел найти для Жули. И вовсе в этом не раскаиваюсь, поверь мне, ответил Лорэнс куда более сухим тоном, чем хотелось бы. Нахмурившись, Анук долго смотрела на него, потом наконец улыбнулась. Ладно, приму к сведению. Так значит, увидимся во вторник. Очень буду рад. Он отключился и ещё несколько минут посидел, не двигаясь. перед тёмным экраном. Марк, ты должен сообщить ему, воскликнула Жюли. Но ведь это просто моё впечатление. Может, я зря паникую? После того, что случилось в Туаре прошлым летом, мы все стали излишне подозрительны и в каждом посетителе видим злодея. Как бы то ни было, нужно известить Лоранса. Но ты же его знаешь. Он так сполошится, что моментально организует ночные обходы парка и поставит на уши весь персонал. Что ж тут плохого? Лучше уж так, чем рисковать животными, разве нет? Марк вышел из-за стола, чтобы вскипятить ещё воды для чая. Ты его пьёшь литрами, констатировал он. Я уже отказался от кофе, так могу я хотя бы пить чай по утрам. Как тебе угодно, неохотно ответил Марк. Но чай это тоже возбуждающе. Жули смотрела, как он включает электрочайник и точными движениями выливает из маленького чайничка старую заварку. Она знала его характер, ровный, сдержанный, знала, что он не станет паниковать по пустякам, и тем не менее сегодня он счёл нужным поделиться с ней неприятным впечатлением от пары посетителей. Эти двое типов слишком долго стояли у слоновника и показались мне подозрительными, но ничего плохого они не делали, просто Ну, сам не знаю. В Туари те, кто вогнал три пули в голову несчастного носорога, чтобы спилить у него рог, тоже сперва долго присматривались, а почему-то заподозрил именно их. Они фотографировали, как и все прочее, но снимали-то не самих животных, а что же ещё? Деревья, кусты, ограду, слом всё, что вокруг слонов. Правда, хочу заметить, что некоторые посетители действительно восхищаются мастерством наших пейзажистов. Ни за что не поверю. Стои перед слоном, ты не станешь интересоваться растительностью. Марк Подол Жюли чашку горячего чая и сел напротив. Ладно, вздохнул сказал он. Я переговорю с Лоренцо, но предупреждаю, если он организует ночной дозор, ты в нём участвовать не будешь. Это потому, что я женщина, усмехнулась Жюли. Это потому, что ты беременна, а остальных женщин по неволе придётся к этому привлечь, поскольку они составляют половину персонала. Скорее всего, бригады будут смешанными, Жули кивнула, пытаясь представить себе, как на всё это отреагирует Лоренцо. Слоны подвергаются опасности больше других животных из-за своих бивней, и ещё гипопотамы, их клыки интересуют торговцев так же, как и слоновые кости, напомнила Жули. Рог носорога, обыкновенное роговое вещество, но из-за каких-то нелепых суеверий он стоит на чёрном рынке в Китае или во Вьетнаме целые состояния, так же как и глаза тигра. Считается, что они лечат от малярии. В общем, заповедник настоящая сокровищница для браконьеров, которые уже нагло промышляют по всей Европе. А мы даже не имеем права стрелять в них, как рейнджеры в Африке. Казалось, Она об этом жалеет, что вызвала у Марка улыбку. Протянув над столом руку, он сжал пальцы Жули. Я смотрю, ты такая воинственная, дорогая моя. Только, пожалуйста, не вздумай объяснять это моей беременностью. Я на самом деле возмущена. Лучше всего было бы нанять профессиональных охранников или людей из агентства наблюдения, но у нас нет таких средств. Марк догадывался, что Жюли черпает много сведений из своих разговоров с Лоренцо, например, информацию о финансовом состоянии парка, к которой сам он допущен не был. Значит, их связывают ещё и такие отношения. Он сделал усилие, чтобы отогнать призрак грызущей его ревности и вернуться к теме, не дающей ему покоя. Представляют ли собой реальную угрозу те два типа которых он приметил чисто случайно и за которыми долго наблюдал издали. Или же это игра его воображения? Сейчас же позвонила Ренцо, настойчиво повторила Жули, он сам решит, что делать. И пока Марк набирал номер, она взяла печенье и прожевала его без всякого аппетита. Теперь она жила у Марка, в современном павильоне с чисто мужской обстановкой, с большими клубными креслами. серовато-бежевыми стенами в гостиной, функциональной кухней, где доминировал никель, и стенными шкафами из тикового дерева в спальне. Марк, будучи по натуре перфекционистом, отдавал предпочтение строгому декору и содержал квартиру в идеальном порядке. Жюли не стала ничего менять, зная, что если они поженятся, им придется отсюда уехать. Но чувствовал себя неуютно в этом интерьере, когда в который не вложила ничего своего. Она часто спрашивала себя, почему ей не удается представить себе их будущую жизнь, и почему она уверена в ее реальности гораздо меньше, чем несколько месяцев назад. Испытывает ли она такую же привязанность к Марку, как в начале их отношений, когда ее и его судьба еще не зависела от этого будущего ребенка? Увы, былое беззаботное существование уступило место тягостным вопросам и ответственным решениям, череватым серьёзными последствиями. Тебе сейчас хорошо бы прилечь, посоветовал Марк с ободряющей улыбкой. А я встречусь с Лоренцо в парке, и мы проведём короткий военный совет, но я надолго не задержусь, обещаю тебе. Задумавшись, Жюли не слышала, о чём Марк говорил по телефону. Ей очень хотелось пойти к Лоренцо вместе с ним. В последнее время она чувствовала себя в зоопарке посторонней, почти бесполезной. Перед лицом грозящей опасности им всем следовало сплотиться, действовать дружно, сообща, а её вместо этого держали в безопасном месте в одиночестве. Жуль едва встал так резко, что её стул чуть не опрокинулся. Она успела поймать его за спинку, заставила себя улыбнуться и сказала только: "Ладно. ты мне потом расскажешь почему она сердится на марка он же ни в чём не виноват просто делает свою работу и делает хорошо как руководитель пристально наблюдает за всем и всеми и вот доказательство засёк подозрительное поведение визитёров и всё-таки всё-таки что-то в их отношениях переменнилось они были уже совсем не такими как прежде Ветеринары занимали верхнюю ступень в иерархии персонала зоопарка и обладали правом самостоятельно принимать решения. Жюли помнила много случаев, когда Марк советовался с ней по поводу того или иного животного и следовал её советам. В те времена они часто и с удовольствием беседовали вдвоём. Но теперь, когда она ждала ребёнка, их ребёнка Он стал обращаться с ней покровительственно, почти властно, казалось, даёт ему волю и он посадит её под замок. А Жюли терпеть не могла, когда кто-то ограничивал её свободу. Вот только как ему это внушить? Она пошла в спальню и услышала шум отъезжавшей машины. Нет, Марк прав. Ей действительно нужно прийти в себя, отогнать мрачные мысли и с надеждой смотреть в будущее. Она разделась до ног, И перед тем, как набросить халат, несколько минут рассматривала себя в большом зеркале над дверью ванной. Живот пока округлился только чуть-чуть, но Жюли знала, что её организм ждёт серьёзные гормональные перемены. Она спросила себя: "А счастлива ли я?" Но сам факт, что она задала себе этот вопрос, уже был весьма тревожным. Она вымыла руки и почистила зубы, продолжая мрачно размышлять над этим. Вот уже дней 10, как она приметила, что Лоренцо часто поглядывает на неё при встречах в аллеях парка или при совместной работе. Но он-то хотя бы воздерживался от советов и не приказывал беречь себя, явно считая её достаточно взрослой, чтобы самой заботиться о себе. Впрочем, во времена их прекрасного романа между ними неизменно царило равенство. Они заботились друг о друге, никогда не проявляя назойливости, не надоедая приказами. Прекрасный роман, пропела Жюли. Да, прекрасный роман, который принадлежал прошлому, далёкому прошлому. И ностальгии, которая её посещала, тоже относилась к годам её юности, к учёбе, в Мезон-Альфоре, ко всем радужным надеждам на предстоящую жизнь. И Джули, нырнув под одеяло, испустила долгий вздох. Вздох печали и сожалений о прошлом. — И ты забыл мне об этом сообщить? — удивленно спросил Лоренцо. — Я тебя не нашел. Ты, наверное, был в клинике, когда я уезжал, а ты же не любишь, чтобы тебя отрывали от дела. Я заказывал ветеринарные средства представителю лаборатории. Ты мог хотя бы прислать мне СМС-ку? — Это верно, — признал Марк. Но я повторяю, эти двое не делали ничего предосудительного. Просто они выглядели слегка подозрительно. И долго они там стояли? Не знаю, меня вызвали по рации на участок Гризли, а когда я вернулся, их уже не было. А ты их искал... — Искал, но безуспешно. В любом случае, если я их еще раз встречу, то наверняка узнаю и уже не упущу из вида. Казалось, Марк полон благих намерений, однако Лоранца крайне огорчился из-за того, что его не известили сразу. Помолчав, он продолжил. — Придется организовать ночные обходы. Я хочу исключить малейший риск. — Я так и думал, что ты это предложишь. хотя мы не можем требовать от наших сотрудников дополнительной работы они все и без того усердно трудятся и не жалеют личного времени когда кто-то из животных заболевает или самка готова разродиться неужели мы потребуем чтобы они ещё вдобавок поочерёдно дежурили ночью может лучше нанять охранников то есть людей незнакомых с парком от реза ларенца которым ещё придётся объяснять, что наши волки, тигры и медведи иногда свободно бродят по территории. Ну, пускай патрулируют хотя бы леей для посетителей, там им некого бояться. Всё равно это нагонит на них страх, сам знаешь. Они просто запрутся где-нибудь вот и всё. Тогда какое решение ты предлагаешь? Надо подумать. Проведу консультацию завтра утром во время ежедневной планёрки. А пока посоветуюсь с бухгалтером. Может, он выделит нам какие-нибудь средства под видом премии или оплаты за дополнительные часы работы для волонтеров?» Марк скептически поморщился и пробормотал. «И все это из-за меня. А что, если я ошибся? А что, если ты не ошибся? И эти двое действительно намерены добраться до животных. Очень надеюсь, что им нужно еще немного времени на подготовку». Даже в самом худшем случае они вряд ли что-то предпримут сегодня ночью, но я на всякий случай посторожу. Будешь не спать всю ночь? Да ты просто свихнулся, Лоранцо. Если ты и дальше собираешься так гореть на работе, тебя надолго не хватит. Ты нам нужен для более важных вещей, чем охрана парка. Жаль, что я послушал Джули и не стал дожидаться завтрашнего утра, чтобы поговорить. Так это Джули заставила тебя прийти? С усмешкой спросил Лоранцо. Ну, ты же её знаешь, ответил Марк и поколебавшись, иронически добавил: Ты очень даже хорошо её знаешь, не правда ли? Атмосфера внезапно накалилась. До сих пор Марк избегал всяких намёков на прошлое, но этот выпад явно был не случайным, а умышленным. "И ты считаешь это проблемой?" спокойно спросил Лоренцо. Он ждал ответа, не спуская глаз с Марка, но тот молчал. «Прошлое не имеет значения», — продолжал Лоренцо. «Мы остались добрыми друзьями, и это меня радует. Тем более, что Жули — прекрасный работник. Ты этого объяснения ждал от меня, Марк? В любом случае, я полагаю, что вы не собираетесь оставаться здесь после рождения ребенка, поэтому... Жули хочет уехать отсюда. Спасибо, что сказал. Мы с ней еще ничего не решили. Ни она, а ни я». На сей раз Марк разгневался не на шутку. Почему их обсуждение перешло в такое объяснение? Ладно, увидимся завтра утром, решил Лоренцо, желая положить конец разговору. Он проводил Марка до двери своего кабинета, но на сей раз воздержался от того, чтобы по привычке дружески похлопать его по плечу. Теперь их добрые отношения явно пошли на спад, и Лоренцо очень сожалел об этом, а ведь он так старался держаться с Джули нейтрально. И всё-таки ему, видимо, не удалось скрыть нежность, которую он питал к ней. Возможно, она это заметила, раз намерение уехать исходило от неё. Таким образом, она хотела избежать негативной реакции Марка, такой, какую Ларэнс только что наблюдал. Жули, Марк, молоденец. Нет, он должен вытравить всё это из памяти, тем более что ему хватает других забот, например, проблемы безопасности животных. Он торопливо сбежал по лесенке, ведущей в комнату над кабинетом. Ночь была холодная, значит, для ночного дозора нужна теплая одежда. И не забыть взять мощный фонарь со свежими батарейками, подзарядить мобильник и приготовить термос с горячим кофе. Оружия у него не было, да он никогда и не стал бы им пользоваться. Обследование всего парка могло занять слишком много времени, и Лоранцо решил для начала пройти вдоль ограды, чтобы проверить, нет ли в ней брешей, а потом заглянуть к слонам, тиграм и носорогам самой желанной добычи браконьеров. Он понимал, что не сможет ходить по зоопарку всю ночь напролет, и решил делать обход каждые два часа. Цесиль согласилась поменять ужин на обед и приняла извинения Лоренцо по этому поводу. Она даже простерла свою любезность до того, что что встретилась с ним в зао парке на просторной веранде так называемого быстрого обслуживания. Это, конечно, было не сравнимо с каким-нибудь изысканным рестораном, а главное не обещало романтической атмосферы, на которую она так уповала. Но спасибо и за то, что он вообще не отменил встречу. Посетителей на веранде было немного, их явно отпугнула холодная дождливая погода. За прилавком с горячими блюдами Сосиль заметила Лоренцо, он разговаривал с одним из служащих. Увидев её, он подошёл и приветливо улыбнулся. Сосиль растаяла от радости. "Простите, у нас куча проблем из-за скверной погоды", сказал Лоренцо и, взяв два подноса, указал ей на латки с едой. "Выбирайте, что хотите. Уверяю вас, что здесь неплохо готовят. Мы следим за качеством продуктов и стараемся держать низкие цены". Как только погода портится, люди предпочитают перекусить здесь, а не есть и пить на холоде или под дождем. Тем более, что у меню у нас очень богато, вплоть до диетических блюд для детей. «Из вас вышел бы прекрасный комивый эжор», — со смехом сказал Сосиль. Она взяла курицу с эстраганом и картошкой и салат из зеленой фасоли, попутно отметив «вы». что еда подаётся не в тарелках, а в красивых картонных контейнерах. Всё это и контейнеры, и стаканчики не выбрасывается, а идёт в переработку, пояснил Лоранса. Зато приборы у нас металлические, ими удобнее пользоваться. Хотите бокал вина белого или красного? Набрав еды, они выбрали столик у края веранды и сели. Простите за скромную трапезу, извинил Салоранцо, но по крайней мере она доставила мне удовольствие от встречи с вами. Сосиль, застигнутая в расплох этим неожиданным комплиментом, не нашлась с ответом. Она попробовала курицу, которая оказалась очень вкусной, потом салат, зелёные стручки были сочными и хрустящими. Ваш повар работает на полной ставке. Мы должны удовлетворять все запросы, независимо от количества клиентов, будь их здесь полсотни или триста, так что сами понимаете. Наш парк заключил договор с одним маленьким предприятием, которое дает работу местным производителям, и я лично слежу за тем, чтобы все было в порядке. Мне кажется, в ваших сутках сорок восемь часов, если не семьдесят два, верно? Лоренцо рассмеялся, избегая ответа, однако через несколько минут все же объяснил. Я стараюсь выполнять свой долг директора. Этот зоопарк моё детище, поэтому я и обращаю внимание на каждую мелочь. И так же увлекаюсь своей профессией ветеринара. Вот э, это моя подлинная страсть. Когда я думаю о своих коллегах, которые всю жизнь имеют дело только с кошками, собаками или карликовыми кроликами, я радуюсь своей удаче. Я с детства мечтал заниматься дикими зверями. Сесиль подумала: "Интересно, каким он был в детстве?" Потом вспомнила о его брате, который ничем не на него не походил. "А откуда взялось ваше итальянское имя?" спросила она. Ознакомившись с резюме Лоренцо, она знала, что это не уменьшительно и не прозвище. "От отца. Я его почти не помню. Он погиб в автокатастрофе, когда мне было 3 года. Но потом я часто бывал в Пьемонте у деда И это именно благодаря ему я так люблю Италию. Лоренцо говорил быстро, отрывисто, словно ему не хотелось рассказывать о себе. И Сесиль сочла за лучшее вернуть его к прежней теме — увлечению своей профессией. «Ваше досье сулит вам успех», — весело объявила она. «Я уверена, что вы получите свой кредит». Региональный совет высоко оценил вашу работу. «Тем лучше. Потому что потребности парка непрерывно растут». У моего пейзажиста масса грандиозных планов, у ветеринаров куча всяких пожеланий, чтобы улучшить то одно, то другое. Однако самой насущной задачей на сегодняшний день является безопасность. И не посетителей, они-то надежно защищены от неприятных случайностей, а некоторых животных, за которыми охотятся люди, готовые на все ради денег. Вот недавно мы заприметили таких типов, ведущих себя подозрительно, и установили более надежное ночное наблюдение за территорией. Именно по этой причине я и не смогу сегодня поужинать с вами. Хочу урвать несколько часов сна между двумя обходами парка. Лоренцо явно говорил это вовсе не для того, чтобы понравиться Сосиль, но все же покорил ее своей откровенностью. Она жадно слушала, не спуская с него глаз, словно впервые влюбившаяся девчонка. Это было одновременно и смешно, и приятно. В сердце этого человека, в его напряжённой жизни, как будто не осталось места для женщин. Разве ж то, но сосель не знала, нравится она ему или нет, и пригласил ли он её пообедать потому, что она настаивала, или потому, что была ему нужна. Она решила это проверить и сказала: "Ну что ж, не хочу вас задерживать. О" Я ещё успею выпить кофе. Ходите кофе. Сидите, сидите, я сам принесу. Пока они ели, веранда постепенно заполнялась людьми. Детишки, полные впечатлений, с раскрасневшимися личиками, требовали фирменного картофеля фри. Взрослые парочки возбуждённо обсуждали увиденное. Те, кто отобедал, подходили к большим деревянным чанам, чтобы выбросить пустые контейнеры и стаканчики. Да, в этом зоопарке по-настоящему заботились об экологии, но в данный момент сосиль это было безразлично. Она пришла сюда не для того, чтобы проинспектировать очередной объект. Её взгляд был прикован к оташещему Ларэнцо. Она любовалась его атлетической фигурой. Нужно было срочно придумать какой-нибудь предлог для следующей встречи. Этот человек буквально зачаровал её. Она уже давно никем не увлекалась так пылко. А может быть, и никогда. Сесиль знала, что она красива и нравится, ей не приходилось бегать за мужчинами это они осаждали её. Но в данном случае всё складывалось иначе. Теперь ей придётся взять инициативу на себя. Она смотрела, как Лорансо пробирается между столиками, держа два стаканчика с горячим кофе. Наконец он сел напротив, не выражая никакого нетерпения. Хотя рабочий день был в разгаре, и его наверняка ждали тысячи дел. Может, это добрый знак, и Сосиль решила попытать удачу. «Я очень приятно провела с вами время. Можно ли надеяться, что наш отложенный ужин все-таки состоится попозже?» Лоренцо ответил сердечной улыбкой и, чуть поколебавшись, кивнул. «Скоро наш парк закроется на три недели». Это не значит, что работы у меня убавится, но я буду рад немного передохнуть в вашем обществе. С этими словами он встал и, взяв пустые стаканчики, спросил: "Я вам тогда позвоню?" Сисиль, конечно, предпочла бы этому гипотетическому звонку определённый день и час, но делать нечего. Весело улыбнулась и сказала, протянув ему руку: "Ну, до скорой встречи." Ларенцо задержал её ладонь в своей на 2 секунды больше, чем полагалось, и она расценила это как маленькую победу. Однако он тут же повернулся и торопливо вышел. Только тут Сосиль заметила, что снаружи опять зарядил мелкий дождик, затуманивший стёкла веранды. Такая погода явно не способствовала высокой посещаемости зоопарка, а ведь её увелечение было насучно необходимо. чтобы обеспечить его рентабельность. И тут ей пришли на память замечания Валера по поводу рекламы. Вот что могло изменить положение вещей. Прежде всего необходимо зайти в интернет и посмотреть, достаточно ли привлекательно выглядит сайт их зоопарка. Хватает ли там информации и фотографий. Дальше. «Привлечь местные масс-медиа для репортажей на месте». заинтересовать региональные турбюро, убедиться в наличии дорожных указателей на всех дорогах, ведущих к зоопарку. Короче, провернуть массу дел перед открытием очередного сезона. И это станет хорошим предлогом, чтобы связаться с Лоранцо, если он забудет ей позвонить. Крайне довольная собой, Сосиль тоже вышла из-за стола и решила уехать, не заходя в зоопарк. Честно говоря, Её не так уж сильно интересовали дикие животные. Энергично расхаживая по своему будущему царству, огромный кухник Альвера, анук объявила брату: "Ты даже представить себе не можешь, как я счастлива, что ты сюда приехал. Мне ужасно хотелось показать тебе всё это хозяйство". И она широким жестом обвела длинные рабочие столы, покрытые нержавейкой, громадные холодильные камеры, у внушительную плиту в центре помещения и ряды кастрюль и всё это из прекрасного материала, который можно привести в рабочее состояние обыкновенной чисткой. Ну как? Тебе нравится? Не знаю. Сам-то я умею только варить макароны. И Лоранцо со смехом обнял сестру за талию, но я уверен, что ты сможешь творить здесь подлинные чудеса. Да уж, придётся. Я ведь не имею права на ошибку. Великие шеф-повара все знакомы друг с другом. Это замкнутое сообщество, где сразу узнают, кто есть кто и на что он способен. Теперь все будут внимательно следить за мной, изучать и судить. Анук открыла один из холодильников и указала брату на решетчатые полки, все пустые, кроме одной. Я тут кое-что купила, чтобы приготовить тебе омлет и отметить моё вступление в должность. А пока пойдём, я покажу тебе всё остальное. Яна толкнула дверные створки с несколькими окошечками-прорезями, впуская брата в ресторанный зал. Весь этот старозаветный декор давно пора менять. Я хочу привлечь архитектора по интерьерам, пускай освежит его. И потом здесь слишком тесно, через чур много столов, а мне нужна атмосфера, в которой бы легко дышалось. Ты всегда точно знала, чего хочешь, шутливо заметил Лоренцо. Как и ты, Но вот что странно, мы оба унаследовали это не от мамы. Он не ответил на этот намек сестры. Мот не сумела оградить Лоренца от нападок к Савье, опасаясь семейных конфликтов, но он прекрасно понимал причины такого поведения матери и не обижался на нее. К Савье гарантировал ей удобное, надежное существование, спокойную семейную жизнь с другими детьми и возможность воспитывать своего старшего сына. Так чего же ещё ей было желать? Она слишком рано вдовела, оставшись одна с сыном, которого нужно было растить, и благодаря этому выбору Лоренцо вырос, не нуждаясь ни в чём, смог выучиться и реализовать свою мечту стать ветеринаром. Ты ужасно выглядишь, не ожиданно воскликнула она. Худой как скелет, у тебя что, какие-то проблемы? Целая куча. Но у кого их нет? Они вернулись на кухню, освещённую рядами слепящих неоновых ламп их присутствие в этом обширном пустующем помещении выглядело каким-то нереальным и Ларэнса невольно усмехнулся они с сестрой были похожи в одном оба почти ничего не боялись скоро оно начнёт командовать парадом среди своих кастрюль и сковородок но она и сегодня справлялась со всем этим хозяйством без посторонней помощи Даже не будь здесь Лоренцо, она всё равно приготовила бы омлет по случаю своего вступления в должность. Он следил, как она взбивает яйца, рубит лук-шалот, срезает ножки у сморчков, потом Анук достала из холодильника две баночки фуа-гра. Твой омлет просто пища богов. Но ну, надо же тебя покормить хоть немного, и потом это единственное блюдо нашего ужина. Возьми вон там на полке пару тарелок и открой вино. Ларенцо прочёл надпись на винной этикетке и восхищённо присвистнул. "Где это ты раздобыл такой Шавре Шамбертен? В ресторанном погребе там хранятся такие потрясающие редкие вина, но надеюсь, мне не поставят в вину кражу одной бутылки. Это вино урожая 2009 года, очень хорошего для этого сорта. Кстати, придётся мне нанимать сомелье". И это меня только радует. Я обожаю обсуждать с ним подходящее сочетание блюд с винами. Это целая симфония вкусов. Желая избавиться от режущего глаза неонового света, Ларенца вернулся в ресторанный зал и разложил приборы на одном из круглых столов, стоявшем в стороне от других. Потом отрегулировал освещение, чтобы сделать его более интимным, откупорил бутылку, вдохнул аромат вина и налил понемногу. в оба бокала. Когда Анука вошла с подносом, на котором красовался омлет, они с братом обменялись ласковыми улыбками. — Спасибо, что приехал, Лоренцо, — растроганно сказала она. — Желаю тебе удачи в Кольвере. Убежден, что ты добьешься успеха. Омлет удался на славу. Вино было великолепным, и они молча наслаждались трапезой. — Ты надеешься на одну звезду в Мишлене? — спросил наконец Лоренцо, — отодвинув пустую тарелку. Ну, для начала, да. Ах, только для начала, ничего себе амбиций. Если хочешь добиться удачи, нужно быть амбициозным. Я постараюсь работать как можно лучше и скоро докажу, что это значит. А где ты собираешься жить? Прямо над этим залом. Там есть квартирка, которую хозяева отдают в моё распоряжение. Не первый класс, но вполне чистенькая и функциональная. Надеюсь, что тебе там понравится. Это не самое главное, но как бы то ни было, давай видеться время от времени, хотя мы оба заняты по горло. Я выберусь в зоопарк, чтобы полюбоваться твоими новыми обитателями, а ты приедешь продегустировать мои новые кулинарные шедевры. Решено? Они обменялись загадоршическими взглядами, вслед за чем Лоранс объявил с хорошо разоигранной небрежностью: "Знаешь, я тут кое с кем познакомился. — Ах, вот как! И ты только сейчас мне сообщаешь? Ну, я пока еще ни в чем не уверен, но, в общем, она мне нравится. И как ее зовут? — Сесиль. Сесиль Леруа. И ты уже... Нет, рано еще, пока строить какие-то планы. Мы только-только начали встречаться. Она дала понять, что я ей нравлюсь, и это мне очень льстит, поскольку она красотка что надо». Признаться, я охотно завёл бы с ней интрижку. Хотя нет, слово интрижка в данном случае неуместно. Я мечтаю о настоящих отношениях. Хочешь завести семью? Нет, но постоянно жить в одиночестве довольно трудно. Анук молчала, размышляя над признанием брата, и наконец сказала: "Значит, ты всё-таки нашёл замену Жули. Я очень рада." что ты больше не думаешь о ней и решил возродиться к нормальной жизни с другой женщиной. Лоренцо с трудом удержался от раздраженного жеста и пробормотал. «Я никогда и никем ее не заменю и не собираюсь ее забывать. Просто хочу попытаться жить дальше и что-то наладить. Думаю, уже пора». Но тут у него в кармане зажужжал мобильник, он вынул его и прочел смс-ку от Марка. Ничего нового. Мы дежурим втроём по очереди, всё спокойно. До завтра. Какая-то проблема? спросила Анок. Слава богу, нет. И он объяснил ей своё беспокойство по поводу некоторых зверей в парке, из-за которых пришлось организовать ночные обходы. Но это временная мера. Ветеринары дежурят добровольно, пока парк не закроют на зиму. А уж тогда придётся мне подумать, что делать дальше. — А ты не можешь нанять частных охранников? — Это безумно дорого. Лучше установить камеры наблюдения рядом с загонами животных, которым больше всего угрожает опасность. В закрытых помещениях у нас уже есть тревожные сирены. И кто же будет сидеть ночами, глядя на экраны? — Ты, конечно. — Ну, посмотрим, — уклончиво ответил Лоренцо с видом фаталиста. А ну-ка разлила по бокалам остатки вина. Они забронировали номера в ближайшем маленьком отеле, чтобы спокойно провести вместе вечер, а не возвращаться к себе на машинах. «Десерта я тебе предложить не могу», — с сожалением сказал Анук. «Но зато я купила мондор, и если тебя это соблазнит, могу сей час же сунуть его в духовку. Мондор — это сорт сыра, который можно есть холодным или в виде фондю». «Очень даже соблазнит», — жадно воскликнул Лоренцо, вызвав веселый смех сестры. Я так и знала, что одного омлета при твоём здоровом аппетите будет недостаточно, ведь ты чуть ли не круглые сутки проводишь на свежем воздухе. И при этом, как все одинокие мужчины, конечно, скверно питаешься. Неправда? Я почти каждый день обедаю в нашем ресторане. В ресторане? Тебе не кажется, что для него это слишком пышное название? Согласен. Это заведение быстрого питания, но кормят там вполне прилично. Тогда объясни мне, Почему ты так оголодал? Передай своему поварару, чтобы увеличил порции вдвое. Это невозможно. Они отпускаются согласно установленному стандарту. Знала бы ты, какое количество людей ежедневно обедает у нас. Конечно, это еда не для гурманов, ничего общего с твоими блюдами высокой кухни, но я заверяю тебя, что она готовится из свежих продуктов, поставляемых местными фермерами. Это если хочешь вызов другим зоопаркам, чтобы они брали с нас пример. Я не верю людям, которые кричат о своём желании сохранить популяции животных и при этом кормят своих посетителей бог знает чем. Это значит, что они попросту хотят нажиться и на тех, и на других. Они вернулись в кухню, чтобы поставить мандор в духовку, а потом спустились в погреб, где хранились элитные вина. А ты Не боишься воров, пока ресторан закрыт? Здесь установлены какие-то хитроумные тревожные звонки, а владельцы надежно застрахованы от грабежа. И потом нужно быть тонким знатоком вин, чтобы украсть самое ценное. Она прошла вдоль ячеек, то и дело останавливаясь и читая этикетки. Ага, вот он, помар, который я охотно попробую. Помар — это сорт бургундского красного сухого вина. Лоренцо, шедший следом за ней, рассмеялся. Ему было приятно видеть, как уверенно и решительно ведёт себя его младшая сестрёнка, такая молоденькая и хрупкая на вид. "Ты просто потрясающая девушка", весело сказал он. "Это потому, что я люблю хорошее вино, это потому, что ты любишь жизнь". Он взял у неё бутылку, и они поднялись по каменной лестнице в кухню, где уже царил волшебный аромат расплавившегося сыра. Жули с улыбкой просматривала на экране компьютера десятки моделей ползунков и пижамок. Она пока ещё не знала, кого носят девочку или мальчика, это ей предстояло выяснить на ближайшем обследовании. А сейчас она могла заказывать другие товары для грудничков: бутылочки с сосками, пеленальный столик, погремушки, переносную колыбельку и всё-таки её одолевали сомнения. Она ещё не знала, где и предстоит жить, и работать, и потому не могла ясно представить себя в роли будущей мамы. Выражение "мать семейства" всегда приводило её в растерянность. Сможет ли она взять на себя такую роль? Декретный отпуск начинался за 6 недель до родов и кончался через 6 недель после них. Значит, её рабочий стаж ветеринара прервётся на целых 3 месяца. А вот Марк не собирался прерывать работу. Он читал все объявления в поисках интересных вакансий. Но найти работу в одном зоопарке для них обоих было просто нереально. Только парк Дель Монте предложил им такой уникальный шанс. Вот разве что отделить профессиональную жизнь от семейной... Да, такое решение имело бы свои преимущества. Жюль ясно чувствовал, что временами... Марка доливает горечь, которую он пытался скрыть от неё. Всё чаще и чаще он оспаривал или подвергал сомнению действия Жули, словно нарочно искал повод для стычки, словно ему нужно было самоутвердиться, хотя он и без того был прекрасным специалистом. Перестать работать вместе вот наилучший способ покончить с этим недоразумением. Фотографии бутылочек на экране вдруг расплылись, и Жюли обнаружила, что у неё текут слёзы. Стоило ей подумать о расставании с Марком, как её охватывала тоска, такая же смутная, как и она испытывала, когда пыталась представить себе жизнь с Марком и младенцем. Господи Боже мой, ну почему ей вздумалось сразу же родить ребёнка? Она горько упрекала себя. Ей следовало бы сначала убедиться, что Марк впрямь мужчина её жизни. И теперь она в этом сомневалась. Вот что самое ужасное. Жюли дала волю слезам, зная, что её никто не увидит. Марк ушёл на всю ночь, чтобы нести караул в парке вместе с другими работниками, значит, можно расслабиться. А завтра утром она встретит его спокойно, в хорошем настроении и даже приготовит ему сытный и вкусный завтрак. Марк хороший человек, надёжный, привлекательный, и все долевающие её сомнения, конечно, объясняются гормональными изменениями, вызванными беременностью. Вот так, ухватившись за эту спасительную мысль, Жюли закрыла свой iPad, положил его на ночной столик, свернулась клубочком под периной и начала поддрёмывать. Однако не успела она заснуть, как её всполошил телефонный звонок. Она вдрогнула, Я тебя разбудил, дорогая. Да нет, я ещё не спала. Что случилось, Марк? Тут у нас настоящее родео. Двое мальчишек забрались в парк, мы их засекли, догнали и поймали, а потом вызвали жандармов. В конце концов выяснилось, что они несовершеннолетние и просто-напросто заключили идиотское пари с приятелями. Ничего общего с настоящими злоумышленниками, и вдобавок при них не было никакого оружия, только мобильники. Они, видите ли, Вы вознамерелись сделать селфи перед львиным загоном или слоновником, как будто стоят рядом со зверями. В общем, мы здорово развлеклись вместе с Филиппом и Бенедиктой. Они сегодня дежурили со мной. А сейчас мы все в комнате отдыха и варим кофе перед тем, как начать новый обход. Мы же такие сверхбдительные. Марк был явно перевозбуждён. Видимо, преследование мальчишек вызвало всплеск адреналина, и ему нужно было выговориться. Я предпочёл поставить в известности Лоренцо, продолжал он, хотя всё это сущие пустяки. Иначе он рассердился бы, что ему сразу не сообщили об этом. Но он сейчас в талоне и вернётся только завтра утром, а пока он просто вне себя от ярости. Услышать, что какие-то соплики перелезли через решётку и склоняются ночью по парку забавы Раде, э, -э ещё бы. Конечно, это его потрясло. Я его понимаю. И всё-таки самое лучшее было бы добиться дополнительной субсидии, чтобы установить камеры наблюдения и автоматическое освещение территории. Надеюсь, его новая пассия сможет ему помочь и убедить в этом наших партнёров. Новая пассия? Ну да, та хорошенькая девица, с которой его видели уже не раз, в том числе за обедом в нашем ресторане. Жули замолчала. Она, конечно, сразу поняла, о ком идёт речь. Поскольку раньше всех заметил интерес Лоренцо к этой красивой блондинке. Что ж, за него можно только порадоваться. Наконец-то он в кого-то влюбился. Хотя, честно говоря, она не очень-то радовалась этой новости. Ты меня слушаешь? спросил Марк с слегка изменившимся голосом. Неужели он почувствовал, что ей не очень-то по душе его сообщение? Ох, скорее бы вы что-нибудь придумали, чтобы защитить парк от таких вторжений, поспешно сказала она. Эти ваши ночные бдения не могут продолжаться вечно. Ты, наверное, уже выбился из сил. Да нет, мы отдыхаем по очереди. И, кстати, извини, я, наверное, тебя разбудил. Давай-ка отдыхай. Я тебя люблю, моя дорогая. И я тебя. Будь осторожен. И Жули, понимая, что ей уже не удастся заснуть, пошла на кухню готовить себе травяной чай. Лоренцо, наверное, совсем извелся от беспокойства, сидя в Тононе, где провел вечер с сестрой, думала она. Жули хорошо помнила Анук, она часто видела ее во времена романа с Лоренцо, да он и сам много рассказывал о сестре. В те годы девушка только-только поступила в школу гостиничного хозяйства, где училась прилежно и с большим увлечением. Она уже тогда мечтала стать шеф-поваром. Что ж... Ей это удалось. Она проделала длинный путь от учёбы до этого ресторана, где собиралась прославиться. Лоренцо успел подробно описать Жюли место её новой работы, особенно радуясь тому, что оно будет жить так близко от него. И хотя с большинством людей он не откровенничал, Жюли он рассказывал абсолютно всё. Это взаимопонимание было для них естественным, словно они вовсе не расставались. Стоя в кухне, Джули вдруг поняла, что часто думает о Лоренцо, а если совсем уж честно, то слишком часто. Сейчас она испытывала какую-то глупую ревность, хотя ей следовало бы радоваться тому, что он влюбился в другую. Но вот радоваться никак не получалось, и это её удивляло, ведь она думала, что у неё с Лоренцо всё кончено, и она должна желать ему счастья. Более того, Она часто уговаривала его завести новый роман. Помрачнев, она села за стол и стала пить чай маленькими глоточками, пытаясь сосредоточиться на завтрашней программе, в частности на операции, запланированной утром в волчьем загоне. Нужно было прочистить воспалившуюся рану у волчицы. Жюли предложила Лorenzo свою помощь, ей наконец-то удалось изжить в себе страх перед этими зверями. Теперь она вообще чувствовала себя спокойно повсюду, в любом загоне, в любой клетке, с каждым обитателем парка. Долгие месяцы, проведённые здесь бок о бок с Лорренцей и другими ветеринарами, оказались для неё как полезными, так и радостными. Она поняла, увы, слишком поздно, что лечение диких зверей её подлинное призвание. Ах, если бы после учёбы в Мизон-Альфоре всё сложилось иначе, если бы она поехала за Лоренцо в африканский заповедник, если бы они остались вместе. Ну хватит, сказала она себе, сердито хлопнув ладонью по столу. Историю не перекроишь. Пора перестать думать о прошлом, чтобы не испортить настоящее. Вот сейчас Марк обходит аллею за парком с фонарём в руке. Тревожность за зверей, которых так любит, которых ему часто удавалось приручить или успокоить благодаря своему бесконечному терпению. Он наверняка устал, ему там холодно, его клонит в сон, но он будет выполнять свою миссию до тех пор, пока не вернётся Лоренцо. Марк человек, на которого можно положиться. И вдобавок он будет прекрасным отцом. шептала Жюли, поставив чашку в посудомойку. В кухне, как всегда, царил идеальный порядок. Она была не слишком уютной, зато очень функциональной, без всяких излишеств. Жюли не стала лепить на холодильник фотографии или магнитики, расставлять душистые свечки, гаджеты или цветы в горшках. Это помещение казалось ей чужим, как впрочем и все другие комнаты. Марк шутливо уверял, что она живёт здесь проездом и собираясь задерживаться. Перед тем как снова лечь в постель, она выглянула в окно, хотя там было особенно не на что смотреть. Ночь выдалась светлой, в безоблачном небе мерцали звёзды. Завтрашний день наверняка будет очень холодным. Через 2 недели парк закроется, но у работников даже без посетителей забот не убавится. Им только станет проще ухаживать за животными, когда лее опустеют. Что же касается запланированного строительства маленьких шале и ремонта некоторых зданий, то работы должны скоро начаться. Лоренцо, насколько Джулия знала, примётся вкалывать днём и ночью, как впрочем, и прочее большинство его служащих. Каждый из них требовал улучшений именно для своего сектора, готовился, если нужно, лично взяться за дело, И все они чувствовали себя ответственными за общий успех. Вначале Жули удивлялась самоотверженной работе своих коллег, но со временем оценила умение Ларэнса собрать и объединить своих подчинённых. За парк Дельмонта стал не его личным проектом, а их общим делом. Жули снова улеглась под одеяло, она решила откровенно поговорить с Марком. У неё не было никакого желания уезжать отсюда, и она наделась, что у него тоже. Он очень привязался к некоторым животным, которые родились и выросли на его глазах, умело руководил своими бригадами, и Лоренцо всецело доверял ему. Так зачем же ему уезжать? Когда родится ребёнок, она Жюли найдёт няню и спокойно продолжит свою работу в качестве помощника ветеринара. А потом, впрочем, До этого потом, пока далеко, и об этом она ещё успеет подумать. Жули лежала, улыбаясь и чувствуя, как её завладевает сон. Что ж, по крайней мере, ей удалось сформулировать главное. Она хочет остаться.